Глава 7. Рей. Мозг глубже, чем моря, мозг шире неба. Эмили Дикинсон. Мы с Рэйм сидели бок о бок в кабинете, где я с медсёстрами обычно просматриваю видеозаписи припадков пациентов. Рей пролежал в отделении видеотелеметрии 5 дней, и удачно. За это короткое время у него произошло 3 припадка. Мы оба были очень довольны. Лекарства никогда не помогали Рэю. От некоторых таблеток ему становилось немного лучше. Но ни одни из них значительно не меняли его состояние. Мне нужно было взглянуть на припадки, чтобы понять, применимы ли другие методы лечения. Я не уверен, что хочу смотреть на это, сказал Рэй. Это не обязательно. Видео никуда не денется. Завтра оно будет здесь же. Вы можете подумать ещё немного. Я записываю на видео как минимум 6 человек в неделю. Те, кто хочет посмотреть на собственный припадок, можно сосчитать по пальцам одной руки. Я никогда этого до конца не понимала. Большинство людей знают о том, что происходит с ними во время приступа, только со слов родственников. Те, кто все же решается посмотреть видео, часто сильно смущаются. Они извиняются и пытаются объясниться. Припадок невозможно контролировать. Он – результат нарушения работы мозга. Ответственность за него не лежит на пациенте. То, что люди так смущаются при виде своих приступов, свидетельствует о том, что даже они не всегда могут отделить себя от своего заболевания. Рэй слышал описание своих припадков раз сто. Он попросил посмотреть видеозапись, но нервничал. Он страшный. Не думаю, что вы увидите ничего неожиданного, сказала я ему. Я боюсь своего взгляда во время припадка, сказал он. Честное слово, вы не увидите ничего, о чём вы не знали до этого. Вряд ли вам будет тяжело смотреть. Рэй полжизни страдал эпилепсией. Как правило, он терял сознание 2-3 раза в неделю на 2-3 минуты. В общей сложности менее 10 минут в неделю. Кажется, это так мало. Но даже такое количество потерянного времени изменило направление всей его жизни. Включайте, сказал Рэй. Я нажала кнопку воспроизвести. Расскажите, как вы понимаете, что припадок начинается? попросила я, пока мотала видеозапись в поисках момента начала приступа. На протяжении многих лет я пытался найти слова, чтобы это объяснить. Могу лишь сказать, что он начинается с прекрасного чувства, прекрасного, но странного. Я в чудесном, чудесном месте. Будто я лежу на облаке и смотрю на всех остальных. Рэй много об этом думал. Мне казалось, его описание очень чётко подходит подо что-то ужасное. Когда у меня начинается припадок, я обычно спрашиваю у окружающих: "Всё ли с ними в порядке?" сказал Рэй. "Я чувствую себя настолько хорошо, что начинаю беспокоиться о других. Я знаю, что им никогда не будет так приятно". Припадок Рэя был вызван обменом ионов и нейромедиаторов в мозги электрическим током. но он все равно испытывал потребность объяснить свое поведение. Похоже, это помогало ему найти смысл в своих бессознательных действиях. На экране мы увидели вчерашнюю видеозапись, на которой он сидел в кресле у кровати. Он слегка выпрямился и осмотрел комнату в поисках чего-то. «Я не мог вспомнить, где кнопка», — сказал Рэй и смущенно засмеялся. Мы продолжили смотреть на экран. В итоге он обнаружил кнопку вызова медсестры и нажал ее. Тем самым он давал медсестре за дверью понять, что плохо себя чувствует. Что вы ощутили после ауры, спросила я. То прекрасное чувство, единственное, что я помню. Мы снова посмотрели на экран. Прошло 15 секунд. Ничего больше не случилось. Затем открылась дверь, и в палату вошла медсестра. Она отреагировала на вызов. Медсестра едва успела закрыть за собой дверь, как рэп отскочил, словно от удара молнии, а отвалие закричал он яростно. Медсестра такого не ожидала и замерла. А отвалие Закричал он снова. Рэй сидевший рядом со мной нервно заёрзал. Мы увидели, что медсестра взяла себя в руки. Она знает, что это не моя вина, робко спросил Рэй. Конечно, она видела множество припадков, она не удивилась. Но в действительности она выглядела удивлённой. То же самое испытывала и я, сидя рядом с ним и смотря запись. Вы помните слово футбол? спросила медсестра и начала подходить к Рэю, стоящему у кресла. Я не помню, чтобы она такое говорила. сказал Рэй, посмотрев на меня и снова на экран. «У вас припадок, Рэй?» спросила медсестра. Мы оба услышали, как он четко ответил. «Не знаю. Возможно». «Этого я тоже не помню», сказал мне Рэй. Иногда во время припадка пациенты отвечают так, будто они целиком находятся в сознании, но сбитый с толку мозг не запоминает сказанное. Люди общаются на автомате, не вкладывая смысла в слова. У меня было множество случаев, когда с пациентом складывался вполне связный разговор во время или сразу после приступа, который пациент впоследствии не помнил. "Отвали, отвали", закричал Рей снова. Затем он набрал побольше слюны и плюнул в медсестру. Та быстро отстранилась. Рей тут же плюнул ещё раз, и она отошла ещё дальше. "Раньше я никогда в неё не плевал", сказал Рей. "Я знаю, не беспокойтесь. Такое иногда происходит во время припадка". Он продолжал кричать и плеваться. Я убавила звук видео. Мне было неловко. Мы слышали, как медсестра пыталась успокоить Рей. Она делала это с противоположного конца комнаты, сохраняя дистанцию. Она попросила его назвать своё имя. Он не ответил. Она спросила его возраст и адрес. На это Рей лишь произнёс: "Вы в порядке?", думая, что ей нехорошо. Затем он продолжил ругаться и плеваться. По мере развития припадка Рей начал двигаться по комнате. Вдруг он остановился и прислонился спиной к стене. Очень скоро ругань прекратилась, и он вернулся к креслу. Рэй взял пластиковый стакан, стоявший на прикроватной тумбе, и сделал глоток воды. Затем он поставил стакан на место. Он направился к двери и пропал из виду. Медсестра последовала за ним и вернув Рэя, осторожно усадила его в кресло. Как только он сел, она взяла стакан с тумбы и спросила Рэя: "Что это?" "Стакан", ответил он с задумчивым выражением лица. Затем медсестра достала из кармана ручку и показала ему. "Это ручка", ответил он. "Вы в порядке, Рэй?" "Да", ответил он. "А вы как? Вы знаете, где находитесь?" "Да. Всё кончилось?" "Да. Вы понимаете, что у вас случился припадок?" "Что?" "Да". Как только стало ясно, что приступ завершился, медсестра вышла из комнаты и вернулась через пару минут с коллегой. Как только они зашли, Рэй радостно объявил: "Думаю, у меня был припадок". Я знаю. Я была с вами, когда это произошло, ответила медсестра. Правда? Рэй был удивлён. Да, во время всего припадка его удалось записать. Да, Рэй улыбнулся. Я остановила видео и сосчитала, сколько в общей сложности длился припадок. Прошло 7 секунд с появления приятной ауры до нажатия кнопки. Ещё 15 секунд понадобилось на то, чтобы в палату вошла медсестра. 40 секунд заняли привки и крики. Тридцать секунд он потратил на то, чтобы осмотреться и выпить воды. Десять секунд ушло на то, что он вышел из палаты и был возвращен медсестрой в кресло. Еще десять понадобилось, чтобы прийти в себя. От начала до конца припадок занял минуту пятьдесят две секунды. «Все было не слишком ужасно», — спросил меня Рэй, когда мы закончили просмотр. «Совсем не ужасно», — заверила я его. У Рэя начались припадки в семнадцать лет. Ко мне он пришёл в 30. Он рассказал мне, как всё началось. Я готовился к экзаменам, когда стал испытывать это странное чувство. Оно появлялось только когда я слишком много работал. Я не мог нормально объяснить, что ощущал. Вы обратились к врачу? Нет, я сказал маме, и она ответила, что по её мнению, у меня эпилепсия. Маме нравится думать, что она понимает в медицине, засмеялся Рэй. Тогда его мать оказалась права, но Рэй решил её не слушать. Я понимал, что она может быть права. Но я не хотел носить на себе ярлык. Всё было нормально, я справлялся. Припадки Рей не сопровождались потерей сознания. Они проявлялись лишь в виде ощущений, и другие люди ничего не замечали. Он не смущался и не был вынужден прерывать свои дела. Но через некоторое время всё изменилось. К однажды к странному чувству добавились плевки, крики и смущение. Сначала он не придавал этому значения. Я всё отрицал, сказал он мне. Но когда это продолжило повторяться, я сообщила обо всем матери, и она отвела меня к врачу. Врач направил его к неврологу. Тот подтвердил диагноз эпилепсия. Лечение было начато, но Рэй не стало лучше. В диагнозе не было сомнений. Рэй направили ко мне на прием, чтобы обсудить другие варианты лечения, в том числе и операцию. «Вас направили ко мне, чтобы обсудить операцию. Вы действительно этого хотите?» – спросила я на нашей первой встрече. «Не очень», – засмеялся он. Хорошо. Но вы вообще рассматриваете этот вариант? Думаю, это мне необходимо, но я не уверен. Я хочу рассмотреть этот вариант, несмотря на то, что не горю желанием делать операцию. Это нормально? Абсолютно. Вы пройдёте обследование, и мы решим, каковы шансы на то, что операция вам поможет. Затем вы сами решите, как поступить. Моя сестра, которая работает психологом, считает, что мне нужна операция. Моя девушка тоже так думает. Решение в любом случае останется за вами. Я убеждена в том, что вам следует пройти обследование. Возможно, его результаты упростят принятие решения. Когда мы только встретились, у Рэя случался как минимум один припадок в неделю, а иногда два или три. Редко, когда за неделю не было ни одного припадка. Рэй оптимист. Несмотря на их регулярность, он хорошо их переносил. Однажды он сказал мне, что считает себя очень счастливым человеком. Я тоже так считала. Не многие люди могут искренне сказать это о себе. Рэй также сказал, что эпилепсия дорого им обходится. С этим я тоже была согласна. Рэй не учился в университете, но всё определённо было бы иначе, если бы приступы не начались на поворотном этапе его жизни. Наши личность, ум, темперамент, уверенность в себе подвергаются опасности, когда мы сталкиваемся с заболеванием мозга. Эпилепсия разрушает жизнь не только припадками. Рэй был умён, и его ум не пострадал, однако память стала очень плохой. Практически все эпилептики имеют проблемы с памятью. Она часто ослабевает в результате припадков. Повреждаются части мозга, ответственные за формирование воспоминаний или их извлечение. Негативно повлиять на память могут и патология, которая вызывает приступы, и некоторые противоэпилептические препараты. К тому же, припадки нередко зарождаются в лобных долях. А какая бы болезнь там ни таилась, она может привести к эпилепсии и ослаблению памяти. У Рая не было никаких физических припадков болезни. Его забывчивость и нестабильность приступов мешали ему таким образом, о котором никто из окружающих не догадывался. Припадки сильно подорвали мою уверенность в себе, сказал мне Рэй. Я не стремлюсь к повышению на работе, поскольку боюсь, что буду в постоянном стрессе, что приведёт к учащению припадков. Я боюсь, что просто не справлюсь. У Рэя однажды случился припадок во время собеседования при приёме на работу. Всё шло прекрасно до того момента, как он очнулся и увидел Что интервьюер ушёл, а перед ним стоят стакан воды и коробка салфеток. Вам должно быть страшно приходить в себя после припадка в окружении незнакомцев, сказала я. Честно говоря, я предпочитаю, чтобы приступы происходили, когда я один или рядом люди, которых я больше никогда не встречу. Я ненавижу, когда их свидетелями становятся мои знакомые. Думаю, мне повезло жить в Лондоне, на улицах полно чудаков, которые странно себя ведут. Я среди своих. Рей часто оказывался среди незнакомцев во время припадка. Поскольку ему нельзя было водить машину, многие из его приступов случались в общественном транспорте. "Я сижу в метро и вижу перед собой одних людей, как вдруг на их месте оказываются совершенно другие люди", рассказывает он мне. Поскольку Рей был молодым мужчиной, хорошо сложенным и внешне здоровым, я всегда боялась, что люди сочтут его злым и опасным, когда он начнёт плеваться и кричать. Я беспокоилась, что припадок может случиться с ним в ограниченном пространстве, например, в полном вагоне метро. Я представляла, что он кричит не на того человека и ввяжется в драку, которую спровоцировал неосознанно. То же самое говорит и моя сестра. Но такого пока не было, сказал он. Что вы чувствуете, когда приходите в себя и понимаете, что люди всё видели? Я медленно начинаю осознавать, что что-то произошло. Затем я просто избегаю их взгляда. Я ничего никому не объясняю, если в этом нет необходимости. А когда в этом есть необходимость? Если кто-то начинает нервничать. Такое часто случается? Спросила я. Не очень. Однажды мужчина все время спрашивал, чего я от него хочу. Я боялся, что он меня ударит. Думаю, я выяснял, в порядке ли он. И он решил, что ему нужно ответить. Я просто ушел. Обычно так и бывает. Я понимаю, что свидетели моего припадка разойдутся через пять минут, и я никогда больше их не увижу. Так что какая разница? Однажды за мной увязалась женщина. Она поняла, что у меня случился приступ, и хотела удостовериться, что я в порядке. Я безуспешно пыталась вообразить, каково это очнуться после припадка в общественном месте. Я испытывала нечто отдалённо похожее, когда уснула в автобусе, ужасно просыпаться и думать о том, как ты выглядел во сне. Однако во время сна мы пассивны, а во время припадка активны. Я слышала кошмарные истории от своих пациентов, пугающие, грустные. В этом и заключается моя работа. слушать и помогать, когда что-то идёт не так. Люди часто ругают вас, спросила я однажды. Я предполагала, что часто. Нет, обычно они милые, ответила Рэй. Они понимают, что со мной не всё в порядке и пытаются помочь. Мои пациенты оказываются на кухнях и в гостиных незнакомцев. Им возвращали потерянные вещи, их отвозили домой или сажали в такси. За ними шли по улице, чтобы убедиться, что с ними всё нормально. Гораздо больше людей хотят быть добрыми и полезными, чем злыми. Тем не менее, достаточно одного менее понимающего человека, чтобы жизнь сразу стала сложнее. Все эпилептики, которых я знаю, сталкивались с таким человеком хотя бы однажды. Как-то у Рэя случился припадок в книжном магазине. Он стоял и рассматривал книги на полках, когда у него появилось предчувствие. Времени уйти в другое место не было. Он отключился, а когда пришел в себя, уже стоял на тротуаре. Работник магазина держал его за руку. Кто-то заметил, что Рэй выходит из магазина с неоплаченной книгой. «О, нет, мне очень жаль», — сказала я. Я так сочувствовала Рэю. «Ничего страшного. Полицейские были очень милы. Они вас арестовали. Они посадили меня в машину. Я объяснил, что у меня эпилепсия. Они спросили, есть ли у меня предупреждающий браслет. Он был, но я никогда не носил его». «Правда? Почему?» «Да бросьте!» — засмеялся Рэй. Я знала почему. Большинство молодых людей не хотят носить предупреждающие браслеты. Я говорю эпилептикам, что они такие же как все, и это действительно так. А потом прошу надеть браслет, который будет говорить окружающим, что они другие. Полицейские вам поверили? Они спросили, какие лекарства я принимаю. И когда я не задумываясь ответила, отпустили меня. Полагаю, в тот магазин вы больше не возвращались. Нет, но я позвонила им на следующий день. Я подумала, что мне нужно извиниться. Владелец магазина страшно разозлился, когда я позвонил. Он мне не поверил. Думаю, он был в ярости, когда полицейские меня отпустили. Я очень хотела, чтобы Рэй перестал извиняться. Меня печалило то, что он чувствовал в этом необходимость. Я ничего ему не сказала. Возможно, ему становилось легче, когда он беседовал с людьми после припадка, и те говорили ему, что они не сердятся. Должно быть, он почувствовал себя ужасно, когда владелец книжного магазина поступил иначе. Хотя Рэй и доказывал мне обратное. Я была уверена в том, что реакция незнакомца была для него важна. Однако сложнее всего для него было рассказывать новым людям о своём диагнозе. Если он решал не сообщать об этом, то рисковал оказаться в крайне неприятной ситуации. А если сообщал, то к нему часто начинали относиться иначе. Это касалось как формальных рабочих отношений, так и дружеских или романтических. С рабочими отношениями дело обстояло проще, так как они регулировались правилами. Не сообщайте работодателям о своей проблеме во время собеседования, говорю я своим пациентам. Когда вас примут на работу, вам будет необходимо пройти медосмотр, на котором всё и выяснится. Когда Рэй было чуть за 20, он устроился в издательство. Он проработал на одной должности много лет. Работа ему нравилась, она была творческой и интересной, а коллеги приятными и готовы были поддержать его. Она его совершенно не напрягала, что одновременно было плюсом и минусом. Рэй часто говорил, что хочет сменить работу. Коллеги уходили, желая продвигаться по карьерной лестнице. Рае считал, что он застрял на её нижних ступенях. Я рассказал своему начальнику о припадках. Как только получил работу, он нормально отреагировал, но впервые став их свидетелем, буквально побелел. Через несколько месяцев, когда мы узнали друг друга получше, он извинился за свой шокированный вид. Он сказал, что много узнал от меня о эпилепсии и благодарен мне за это. Рае выглядел очень довольным, когда говорил мне об этом. Я тоже была рада. Рэй рассказывала о личных отношениях так же легко, как и о рабочих, делая акцент на том, что он учит чему-то людей. Одна из его первых девушек пригласила как-то Рэя на воскресный обед с её родителями. По закону подлости у него случился припадок во время подачи главного блюда. Он начал плеваться едой и говорить родителям девушки, чтобы они отвалили. Когда он пришёл в себя за обеденным столом в окружении шокированных людей, он просто не смог обсуждать с ними произошедшее. Прости меня за грубость, но давай свалим отсюда. Сказал он своей девушке. Он взял куртку и ушёл. Девушка последовала за ним. Сейчас Рэй состоит в длительных отношениях с одной девушкой, и она научилась объясняться за него, когда у Рэя случается припадок в барах, ресторанах или на концертах. Человек с эпилепсией очень зависим от окружающих. Семья следит за его безопасностью и старается минимизировать любые ограничения, которые болезнь накладывает на его жизнь. Девушка Рэя воодушевляет его делать больше, чем ему обычно хочется. Однако он всё же отказывается идти на свадьбу её подруги, несмотря на то, что девушка Рей и гости церемонии хотели его там видеть. Представьте, я бы начал кричать во время клятв. Это прекрасно смотрелось бы на свадебном видео. Берёте ли вы этого мужчину? А отвали. И огромный плевок прилетает на затылок отца жениха. Не поймите меня неправильно, наши друзья посмеялись бы до души, объяснил Рей. Но я не хотела, чтобы вся церемония вращалась вокруг меня. Если бы у меня случился припадок, все вокруг смотрели бы на меня и говорили обо мне. Домой Рей пришёл ко мне проконсультироваться по поводу операции из-за того, что на каждый важный аспект его жизни влияли припадки. Я ещё раз просмотрела результаты его тестов. Томограмма была нормальной. Ни припадки, ни плохая память, ни потеря уверенности в себе не отражались на снимке. Я настояла на его госпитализации для проведения дальнейшего обследования. Возможно, ЭЭГ и психометрическая оценка когнитивных функций помогли бы мне узнать больше о его мозге. Через 5 дней мы с Рэйм сидели бок о бок и смотрели видеозаписи его припадков. Их было 3, и мы ознакомились с ними по очереди. Они были идентичными. Вам это помогло? спросил Рэй, когда мы закончили просмотр. Да, конечно, помогло, ответила я. Брань очень интересный материал для изучения. Она может быть спонтанной и вызваны эмоциями. Может служить средством для расстановки акцентов. Если я попрошу человека, лежащего внутри томографа, выругаться, то у него вряд ли активизируются те же области мозга, какие активизировались бы в том случае, когда его на дороге подрезала машина. Реакцию мозга проще измерить тогда, когда человек слышит ругань. За поиск подходящих слов и беглость речи отвечает центр Брока, находящийся в лобной доле. За понимание речи область Вернике. расположенная в доминантной, обычно левой височной доле. Однако, когда человек слышит ругательство, у него активизируется не только область Вернике, но также лимбическая система и островковая доля. Спрятанная глубоко в мозге островковая доля имеет множество связей с лобной и височной долями. Она отвечает за чувство отвращения и реагирует на поведение, выходящее за границы социальных норм. Это может быть не только ругань, но и грамматические ошибки. Область Вернике интерпретирует бранные слова. А лимбическая система и островковая доля отвечают за эмоциональную реакцию. Мозг воспринимает грубые слова не так, как остальные. В ходе изучения других заболеваний, проявляющихся в частности в виде спонтанной ругани, например, синдрома Туретта, выяснилось, что в производстве бранных слов участвуют базальные ганглии, группа нейронов, расположенных глубоко в мозге, и менталевидное тело. Первые связаны с импульсным контролем, а последние с эмоциональным контролем и агрессией. Нарушение работы базальных ганглиев сопровождает многие заболевания, включая болезнь Паркинсона. Она проявляется в виде не только физических симптомов, например, замедления движений и тремора, но и нейропсихиатрических: чрезмерной импульсивности, склонности к брани. Исследование семиологии припадков позволило многое узнать о ругани и плевании. И то, и другое весьма распространённые характеристики эпилептических припадков. Они считаются примерами автоматизмов, непроизвольных действий, возникающих из-за утрата способности мозга к торможению. Если браН не контролируемая, то отвечающая за речь доминантная полушария относительно спокойна во время приступа. Следовательно, припадок возникает в недоминантном полушарии. Для большинства из нас право. Влияние сложнее понять. Оно более характерно для приступов, зарождающихся в правой височной доле. Почему не в левой? Я понятия не имею. У мозга есть свой собственный разум. Во время припадков Рэй делал кое-что ещё, что на первый взгляд кажется случайностью. Нечто обычное. Он сделал глоток воды. В действительности это ещё одна распространённая характеристика эпилептических припадков. Есть множество подобных простых характеристик, которые позволяют определить место зарождения приступов. Вытирание носа, кашель, рвота, нежевание, моргание. Каждая из них, включая питьё, обозначает определённую область на семиологической карте мозга. Питьё говорит об участии в припадке правой височной доли. Все знаки указывали на правую височную долю. Но так как томограмма Рея была в норме, необходимы были дополнительные знаки, чтобы можно было сделать точный вывод. Ещё одна подсказка таилась в истории Рея. Его припадки начинались с прекрасного чувства. Как-то Рея описал свои ощущения как экстаз. Достоевский страдал эпилепсией. И есть свидетельство, что у него были экстатические ауры. Ходят слухи – что они вдохновили его на создание персонажа князя Мышкина из романа Идиот. Экстатические ауры вызывают припадки, которые порой связывают с религиозными и мистическими переживаниями. Неврологам всегда нравилось ставить ретроспективные неврологические диагнозы историческим фигурам. В возрасте 13 лет Жанна д'Арк видела галлюцинации несколько раз в день. Существует заболевание под названием синдром Гешвенда, при котором у крайне религиозного человека случаются припадки. Берущий начало в песочной доли. Так как повышенная религиозность и галлюцинации могут сопровождать приступы, современные исследователи полагают, что у Жанны д'Арк могла быть эпилепсия. Явление Франциску Ассизскому крылатого существа объясняют точно так же. Однако для меня прекрасная странная аура рея не имела духовного или философского смысла. Она была исключительно анатомическим явлением. Нет единого мнения о том, электрическая стимуляция какой именно части мозга приведёт к возникновению такого возвышенного чувства. Тем не менее, о некоторых областях мозга в этом контексте говорят чаще, чем об остальных: о медиальной части височной доли и островковой доле. Правая височная доля, подумала я, посмотрев видеозапись приступов Рейе. Я не могла подкрепить своё предположение результатами МРТ, но все знаки указывали на то, что я права. Я надеялась, что ЭЭГ подтвердит мою теорию. Я уменьшила окно с видео и взглянула на мозговые волны. Во время первого припадка был виден явный зубчатый рисунок. Активизировались электроды А2, Т4 и Ф8. Треугольник, располагающийся над той частью височной доли, которая наилучшим образом отражает лимбические структуры. Нужно было изучить мозговые волны, записанные во время второго припадка. И третьего. «О, нет!» Увиденное чуть не заставило меня саму выкрикивать ругательство. Во время этих приступов электрические разряды были именно там, где я не хотела их увидеть. А1 Т3 F7. Плевки и ругонь выглядели всегда одинаково, однако при первом припадке отклонения от нормы наблюдались в правой височной доле, а при последующих в левой. Когда я получала медицинское образование, пациент вроде рассеянной неизвестной причины эпилепсии и нормальными результатами томографии ни за что не мог рассчитывать на операцию. В то время ЭЭГ записывалась на длинный лист бумаги, И у врача не было возможности управлять данными после того, как она была сделана. Цифровую же запись можно преобразовывать бесконечно. Это позволяет увидеть данные с другими настройками. У МРТ есть два преимущества перед КТ. Во-первых, в ходе неё пациенты не получают дозу опасной радиации. Следовательно, при необходимости её можно сделать несколько раз. Во-вторых, мозг можно рассмотреть по-разному и в разных условиях. Тем не менее, эти технологические достижения не всегда позволяют получить верные ответы на вопросы. Данные томографов и электроэнцелографов могут лишь направить врача. Это всё театр теней. Есть и другие сложности в определении места зарождения припадка. Клинические признаки и результаты ЭЭГ крайне ненадёжны. Существуют немые участки мозга. Если электрический разряд зарождается в одном из них, припадок может никак не проявляться до тех пор, пока разряд не переместится в более клинически шумную область мозга. Таким образом, симптомы приступа скорее говорят о том, куда разряд распространился, а не о том, где он зародился. То же самое касается и ЭЭГ. Если разряд возник в глубинной части мозга, я увижу его на записи только после его выхода на поверхность. Ни один тест в отдельности не является надёжным. Чтобы быть уверенным в результатах, нужно, чтобы данные тестов не противоречили друг другу. Однако даже тогда, когда они свидетельствуют об одном и том же, в третьей ситуации они ошибочны. Человек вроде Майи, у которого на снимке чётко видно повреждение, которое также подтверждают другие тесты, имеет лишь 70-процентный шанс избавиться от припадков после операции. Это означает, что тесты обманчивы как минимум в 30% случаев. Я рассказала Рею о противоречивости результатов. Хотя все припадки выглядели одинаково, ЭЭГ показала, что один из них зародился в правой височной доле, а два в левой. Проявления приступов говорили о том, что проблема справа. МРТ не развеяло сомнений. То есть мне нельзя делать операцию, спросила Рэй. Я не была уверена, действительно ли Рэй расстроен. Мне показалось, он испытал облегчение от того, что решение за него приняли тесты. Это неоднозначно, нет, сказала я ему. Поскольку работа мозга не сосредоточена на поверхности, врачам часто приходится измерять сразу несколько параметров. Многие тесты не видят мозг как цельную массу, как это делает МРТ. Но зато смотрит на него посредотованно. Мозг получает 15% объёма крови, которую качает сердце. По сложной сети артерий к нему доставляются глюкоза, кислород и питательные вещества. Мозгу требуется 3 мл кислорода на каждые 100 г в ткани в минуту. Мозг жадный потребитель глюкозы. Изучив приток крови в мозг и использование глюкозы, можно получить информацию о состоянии здоровья этого органа. Неактивные области требуют меньше кислорода, глюкозы и крови. Во время поиска того, чего не хватает, кажется, что вы смотрите на мозг в свободном пространстве. «Если вы все еще хотите двигаться дальше, мне надо назначить дополнительные тесты», – сказала я Рэя. «Я предполагаю, в какой именно части мозга проблема, но мне нужно больше доказательств». «Решились бы вы на удаление части мозга после настолько размытого заявления?» Рэй согласился на дополнительное обследование. «Мы сошлись на том, что тесты нужны лишь для более полного понимания ситуации». Соглашаться на операцию было вовсе не обязательно. Я направила его на позитронно-эмиссионную томографию, в ходе которой Рэй ввели в вену радиоактивный индикатор на основе глюкозы. Индикатор поступает во все области тела, которые потребляют глюкозу. Сканер распознает радиацию, излучаемую индикатором, и создает цветную карту, на которой видно, где активно используется глюкоза, а где нет. Любая область мозга, которая кажется относительно затемненной, считается нездоровой тканью. У Рэя был темный участок правой височной доли. Затем я направила его на однофотонную эмиссионную компьютерную томографию – Оффект. Во время Оффекта применяют радиоактивный препарат, позволяющий проследить ток крови. Оффект провели дважды – когда Рэй хорошо себя чувствовал и когда у него был припадок. Это сложная процедура. Для ее успешного проведения необходима медсестра, которая не будет отходить дальше полуметра от пациента. И большая удача. медсестра должна ввести препарат, как только начинается аура. Во время припадка кровь приливает к электрически активной части мозга, месту зарождения приступа, а вместе с ней туда попадает и препарат. Снимок Оффект Рея показал, что источник припадка – правая височная доля. Мозг Рея обследовали всеми возможными способами, за исключением разве что вскрытия. Специалисты изучили его структуру, электрическую активность, кровоснабжение, как он использует глюкозу, Мы обсудили результаты тестов Рейна на больничном мультидисциплинарном собрании, и мне стало известно мнение всей команды. Затем я встретилась с Раем, чтобы рассказать ему обо всём. Рэй пришёл со своей девушкой Роной. Итак, при просмотре видеозаписей ваших припадков у меня сложилось впечатление, что проблема кроется в правой височной доле. Другие врачи с этим согласились, сказала я. Ладно, Рэй колебался. ПЭТ и ЭОГ подтвердили это предположение. Они выявили нарушения в правой височной доле. Хорошо. Тесты на память показывают, что ваша зрительная память очень слабая. Следовательно, эта часть вашей правой височной доли плохо работает. Вам, разумеется, это известно. Да, у меня всегда была ужасная память. Вербальная память у вас отличная. Это очень хорошо, так как этот факт опять отсылает нас к правой височной доле. О'кей. Однако я жду, но Но ЭЭГ показала нормальную активность в правой и левой височных долях во время разных припадков, а результаты МРТ в полном порядке. Это означает нет или возможно, спросила Рона. Это означает, что вероятность возникновения припадков в правой височной доле очень высока, но мы не можем быть в этом уверены на 100%. Кроме того, височная доля очень большая. Хирург не может удалить её целиком, только кусок. Когда МРТ в норме, сложно сказать, какой именно кусок нужно удалить. То есть всё пропало? спросил Рэй. Я замешкалась. Нет, не всё пропало. Но теперь нам нужно сделать ещё больше, чтобы выяснить всё наверняка. Удалить фрагмент мозга, который на томографии выглядит здоровым рискованное решение. Вы бы этого не хотели. А хирург этого бы не сделал. Нужно больше доказательств того, что мы не ошиблись. Чтобы получить их, необходимо провести внутричерепную ЭЭГ. К настоящему моменту мы определились с областью, которая требует операции. Но надо подтвердить правильность наших предположений и сузить цель до маленькой секции височной доли. Вам вскроют череп и поместят ограниченное количество стерильных электродов непосредственно на поверхность правой височной доли. Затем мы подождём припадка. Это как снова пройти видеотелеметрию, но на этот раз запись будет вестись напрямую из мозга. Помех в виде мышц и черепа не будет. Хирург может поместить электроды на те участки мозга, которые недоступны им на поверхности кожи головы. Операция перед операцией Да, именно так. Чем грозит помещение электродов на мозг? На поверхность мозга попадут инородные тела. Следовательно, это грозит инфекцией. Существует также риск инсульта. Разумеется, и то, и другое очень серьёзно. Однако хирурги проводят эту операцию регулярно. Они очень опытные, так что риск опасных осложнений довольно низок. Тем не менее, гарантий нет. Если эта процедура пройдёт успешно, можно будет сделать операцию? спросила Рона. Только если мы получим необходимую информацию. Если она покажет явный электрический разряд в правой височной доле, то можно будет провести операцию, если вы этого захотите. Если внутричерепная ЭЭГ не выявит очагов в правой височной доле, то операция пока будет невозможна. Мне и раньше казалось, что раек колеблется. Теперь его сомнения во много раз усилились. У меня будет операция для подготовки к другой операции, которую мне могут так и не сделать. Да. Мультидисциплинарная команда решила, что существует 70-процентная вероятность того, что внутричерепная ЭЭГ приведёт к операции. Шанс на то, что после операции припадки прекратятся, составляет примерно 40%. Таким образом, нам нужен хотя бы 30-процентный шанс на то, что хирург избавит вас от эпилепсии. Это, разумеется, приблизительные цифры. Получается, вероятность того, что я пройду внутричерепное обследование, но так и не смогу лечь на операцию, равняется 30%. Боишься, да? А вероятность того, что я вылечусь, пройдя через всё это, тоже лишь 30%. Да. То есть мне сбреют волосы с половины головы и вырежут кусок мозга. Я проведу неделю в больнице и несколько месяцев не смогу работать. И при этом вероятность того, что всё это зря 70%. Примерно так. Стрижка будет бесплатной. Ха-ха. Хм. Всё может закончиться ещё хуже. У меня может случиться инсульт, который превратит меня в овощ. Опасность существует, но она маловероятна. Наиболее вероятный отрицательный результат неэффективность операции. Вы не забывайте, почему вам вообще предлагают такой вариант? Припадки случаются у вас каждую неделю. Вы не попадали из-за них в беду до настоящего момента, но если они продолжатся, то это может случиться в будущем. Кроме того, каждый следующий приступ ухудшает вашу память. Или же припадки могут начать зарождаться в других участках мозга. Именно поэтому вам предлагают пройти через это сейчас, пока вы нормально себя чувствуете. Мне бы не хотелось ждать, когда вам станет хуже, ведь тогда будет уже слишком поздно. Рей посмотрел на Рону. "Я не знаю, как принять такое решение", сказал он. "Я чувствую себя слишком хорошо, чтобы на это решиться". "Что вы об этом думаете, Рона?" спросила я. "Думаю, ему нужно пройти внутричерепное обследование. Моя сестра думает, что мне нужна операция, а мама считает, что нет", сказал Рей. "Я слишком хорошо себя чувствую, чтобы пойти на это. Я всегда просто мирился с приступами". Не знаю, достаточно ли серьёзно моя эпилепсия, чтобы решиться на такое. Думаю, три припадка в неделю это плохо. Рэй воспринял свою ситуацию гораздо оптимистичнее, чем я. Он счастливый человек. Возможно, с моей стороны было бы правильнее не мешать этому. Как, по вашему мнению, мне следует поступить? Я не знала, я колебалась. Думаю, вы не должны говорить мне, что делать, добавил Рэй, увидев, что я сомневаюсь. Это был выбор Рэя, но я могла повлиять на него. Я считаю, что вам необходимо хотя бы пройти внутричерепное обследование. После него всё станет понятнее, сказала я наконец. Вы не могли бы познакомить меня с кем-нибудь, кто уже прошёл через это? Так мне было бы проще принять решение. Конечно, я могла, но кого мне следовало выбрать? Того, для кого операция прошла успешно, или того, для кого она оказалась напрасной? У Габриэля развилась эпилепсия, когда ему было за 20. Он прошёл через то же, что и Рэй, в возрасте старше 40 лет. В то время он был менеджером по продажам в крупной фирме. Я всегда предполагала, что он прекрасно справляется со своей работой. Из-за эпилепсии Гэбриэл не мог водить автомобиль, поэтому всегда работал в пределах центра Лондона, куда он добирался на общественном транспорте, чтобы встретиться с клиентами. Я думала, что компания очень его ценит. Он был женат, и у него было трое детей. Его жизнь была бы вполне нормальной, если бы его не мучили припадки. Именно поэтому Габриэль решился на внутричерепное ЭЭГ. Он боялся, что со временем ситуация усугубится, и он всё потеряет. Для него операция была шансом предотвратить это. У него была патология в лобной доле. Первый припадок случился с ним, когда он был за рулём. Во время приступа все его четыре конечности совершали дикие движения, будто каждая рука и нога жила собственной жизнью и пыталась отделиться от тела. Руки его ворочались и хватали всё вокруг, и Габриэль не мог это контролировать. Во время первого припадка он разбил автомобиль. Больше он за руль не садился. У него были гиперкинетические приступы, характерные для людей с повреждённой лобной долей. Они случались каждую неделю и легко могли бы негативно отразиться на жизни Габриэла, но он просто не допускал этого. Результаты МРТ Габриэла были нормальными, а остальные тесты указывали на большую область патологии в правой лобной доле. ЭЭГ позволила сузить её до того места, где скорее всего возникали припадки. Для невооружённого глаза этот участок мозга выглядел нормально. На снимке МРТ он тоже выглядел нормально. Тем не менее, электрическая активность свидетельствовала об обратном. Этот участок мозга удалили, после чего Габриэлу стало лучше, припадки исчезли. Через 3 месяца после операции Габриэль впал в депрессию. У него появились психосоматические симптомы, и он стал склонен к паранойе. Он перестал мыслить рационально. Он попытался вернуться на работу, чтобы снова взять под контроль свою жизнь. Его поведение становилось всё более непредсказуемым. Клиенты сообщили его начальнику, что он странно себя ведёт. Жена Габриэла утверждала, что жить с ним стало тяжело. Его настроение было настолько переменчивым, что даже дети не хотели оставаться с ним наедине. Один за другим швы на жизни Габриэла расходились. Ему пришлось снова отпроситься с работы. Пребывание в четырёх стенах только усилило его депрессию. Семья отдалилась от него. Через год после операции жена попросила его уйти ради детей. Незадолго до этого его уволили. Хирург успешно выполнил свою работу. Припадки прекратились. Однако для мозга Габриэла это оказалось слишком сложно. Депрессия часто возникает после операции на мозге. Консультации психиатра предшествующие операции помогают подготовиться к депрессии, но не предотвратить её. Габриэла госпитализировали с послеоперационными психическими осложнениями. Он провёл в палате психиатрического отделения 3 месяца. Он восстановился. Но так и не вернулся к прежней жизни. Теперь он разведён, живёт один и видит детей лишь время от времени. Он нигде не работает. Здесь речь идёт не только о том, чтобы пережить операцию. Отсутствие припадков не пошло Габриэлу на пользу. Не сделал он операцию, его жизнь так резко не изменилась бы и могла бы быть такой же счастливой, как раньше. А может быть, нет. С ним могло бы произойти что-то серьёзное во время припадка, даже смертельно опасное. Может, операция спасла ему жизнь. Может, его память так ухудшилась бы, что он всё равно потерял бы работу. Невозможно сказать, насколько правильно или неправильно такие сложные решения. Припадки Сьюзен тоже начались в плодной доле. Результаты МРТ были нормальными. Сьюзен прошла множество тестов, чтобы врачи могли понять, сможет ли операция её излечить. В итоге ей сообщили, что существует вероятность в 20-30%, что её самочувствие значительно улучшится после хирургического вмешательства. Можно себе представить, В каком отчаянии она находилась. Раз всё же решилась на операцию. Во время припадков Сьюзен прыгала на одном месте. Судя по её движениям, можно было подумать, что она под кайфом. Она танцевала джигу без ритма. После этого она ложилась на землю и совершала поступательные движения тазом. Каждый припадок длился меньше минуты. Несколько раз её чуть не арестовали. Обычно её обвиняли в том, что она пьяна или под кайфом. Я выписала ей справку, которую она затем носила повсюду. чтобы в случае необходимости она могла подтвердить свой диагноз. После того, как Сьюзан несколько раз очнулась в окружении смущённых незнакомцев, она перестала выходить из дома без члена семьи. Когда Сьюзан сделали операцию, ей было за 30. Она воспринимала её как последний шанс на нормальную жизнь. Её смелое решение изменило ситуацию в лучшую сторону. Через полгода после операции она прислала мне фотографию, на которой она спускалась по верёвке со скалы. Я была в ярости. Если бы она спросила меня, Можно ли заниматься скалолазанием так скоро после операции? Я бы точно сказала нет. Там было много защитного оборудования. Они знали о моей перевсе и сказали, что всё будет в порядке, со смехом ответила мне Сьюзен. Когда я выразила обеспокоенность по поводу её новой сумасбродной жизни. Она не оглядывается назад. Сегодня у неё нет припадков, и она безумно благодарна хирургу, изменившему её жизнь. Надеюсь, навсегда. «С кем мне стоило познакомить Рея?» «Думаю, лучше всего будет поговорить с предоперационным консультантом», сказала я Рею. «Я могу познакомить вас с другими пациентами, но ваш результат может сильно отличаться. Это может сбить вас с толку». «Хорошо». «Хорошо значит, что вы хотите сперва побеседовать с консультантом?» «Я хочу поговорить с консультантом и пройти внутричерепное обследование». Рона кивнула головой и положила свою руку на руку Рея. «Я напишу хирургу, а после обо всем вам сообщу». Через 3 месяца я получила от Рая электронное письмо. Я не хочу делать операцию. У меня хорошая жизнь, и я могу жить с придатками. Неожиданно для себя я испытала облегчение. Я не была уверена в том, как ему следовало поступить, но в итоге согласилась с ним, что можно оставить всё как есть. Вы можете изменить своё решение в любое время, ответила я ему. С каждым годом технологии совершенствуются, так что вполне возможно, что через 5 лет всё то же самое можно будет сделать точнее и безопаснее. Технологии очень продвинулись в области неврологии, но до исполнения всех заявленных обещаний ещё очень далеко. Гораздо более революционными они оказались в области нейрохирургии и продолжают двигаться вперёд. Рае не должен терять надежду. Возможно, очень скоро появятся малоинвазивные процедуры, которые позволят удалять участки мозга с гораздо меньшим риском. Может быть, через несколько лет Рае можно будет сделать лазерную операцию, избежав необходимости значительно вскрывать череп. Или Возможно, на его височную долю можно будет поместить стимулирующий электрод, который снизит электрическую активность во время припадков. Всё это ещё впереди.